56. Другие ребята тоже не ленились. Мариген наблюдал за аяями. Ай и хотя при этом он сидел не на стремянке, а на стуле, наблюдать ему было сложнее, чем мне. Во-первых, потому что в ночном мире Мадагаскара, где жили Айи, -ай, было темно. А во-вторых, потому что Айи -ай не любят, когда за ними наблюдают и в такие дни почти не выходят из домиков. У Мригена тоже была карта вроде моей, разбитая на квадраты. Но по этой карте выходило, что Ай-Ай используют только два квадрата из девяти, а именно те, где стоят их домики. Део было легче, потому что он сидел в библиотеке и ни за кем не наблюдал. «А какая мне маза змей наблюдать, если до меня их вон сколько разных чуваков наблюдали?» — сказал он. «Я лучше с какой-нибудь книги текст перекатаю, и все будет пучком». И не откладывая дела в долгий ящик, он переписал в курсовую очерк об африканских гадюках из книги знаменитого зоолога Бернгарда Гржимика. лучше все равно не напишешь», — справедливо заметил Део. Акумар писал не только о животных, но и о людях. Тема его курсовой была такая — взаимоотношения публики и полусвободных тамаринов. Вот ведь интересно. Оказывается, не все животные Джерсийского зоопарка безвылазно жили в клетках. В вольерах львиных тамаринов имелись окошечки, через которые приматы могли выбираться наружу. Интересно, что при этом из зоопарка они никогда не убегали. Теплые домики и чашки с подкормкой всегда притягивали их назад. Свобода тамаринам была предоставлена, конечно, неспроста. Их предполагалось отправить в Бразилию, в заповедник, где тамарины когда-то жили, но затем были истреблены. Однако сначала животным надо было научиться выживать без помощи людей. Уметь самостоятельно спасаться от хищников, находить укрытие в дождь и в бурю, отличать съедобные растения от ядовитых. С самого начала этого уникального эксперимента стало ясно, что даже полусвободным тамаринам грозят нешуточные опасности. Целыми днями в небе над зоопарком летали высматривающие поживу чайки. Кроме того, на остров время от времени обрушивались бури и сильные снегопады. Но маленькие бразильские тамарины показали, что умеют побороться за себя и за свою полусвободу. Уж насколько чайка хитрая и проворна, но тамарины оказались еще хитрее и проворнее. И неудивительно! Чайка-птица, а Обезьяна, безьяна дальний родственник человека. Маленькие приматы чувствовали свое преимущество перед чайками и доходили до крайней степени наглости. Нередко они забирались на крышу кормокухни у дома дарла и неторопливо там прогуливались. Они задумчиво поглядывали по сторонам, разминали пальцы лап, приводили в порядок шерсть, делая вид, что не замечают парящих в небе врагов, Чайки же, завидев тамарина, складывали крылья, и одна за другой неслись вниз, как самолеты-штормовики. Но тамарины неизменно успевали спрыгнуть с крыши и, юркнув в какую-нибудь дырочку, глумились над пернатыми хищниками. Ни поганок, ни волчьи ягоды, произраставших в лесистой части зоопарка, тамарины не ели, а в бурю и в снег отсиживались в домиках. Тут бы взять да и отправить их в Бразилию. Но оказалось, что сделать этого все-таки нельзя. По той же причине, о которой упоминал Томми, рассказывая об Анабо. Полусвободные тамарины совершенно не боялись людей. Больше того, они были щипачами. Но если настоящие щипачи стараются воровать незаметно, то наглые тамарины щипали сумки на глазах у их обладателей. А посетители, вместо того, чтобы отогнать зарвавшихся приматов, раскрывали сумки пошире, да еще и карманы оттопыривали. «Боб, сфотографируй, как он в карман лезет!» «Смотри, смотри, вот умора!» Но вряд ли также будет восторгаться бразильский фермер, у которого тамарины станут воровать бананы и гуаяво. Нет, не будет он кричать «Во, дает!» и фотографироваться с тамарином на память. Скорее всего, он достанет ружье и прихлопнет грабителя на месте. Поэтому, как это ни печально, полная свобода полусвободным тамаринам пока не светит. Было, правда, интересное предложение платить крестьянам за убытки, нанесенные обезьянами. Но кто докажет, что бананы съели именно тамарины, прилетевшие с Джерси?